Режим Ад. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Том 2, глава 22. Мордогарш, часть 2. Читает Б.З. Увидев дрожащую от страха мать, по лицу Мордогарша расплылось странное выражение. Это выражение, как у собаки с человеческим лицом, очень хорошо читалось. Кап-кап. Изо рта с клыков то и дело капала кровь, стуча одно повозки прямо перед ребенком и родителями. Крика не было, они не могли кричать. Рыцари не двигались со своих позиций, авантюристы тоже лишь смотрели. И посреди этой сцены Ален достал из хранилища шар. Кто-то мог увидеть, как он использует свое хранилище, но сейчас не до этого. Может, чтобы усилить страх на лицах своих жертв, но похожая на человеческую рука мордогарша приблизилась к ним очень-очень медленно. Дерьмо. Алин изо всех сил метнул стальной шар, что держал в руках. Шар даже не летел по параболе, он напрямую врезался в глаз мордогарша Стальной шар против глазного яблока. Похоже, глаз мордогарша был уничтожен в один удар. Гра! -а -а -а. Жуткий вой магического зверя врезался в уши всех присутствующих людей, включая и тех, что пытались пройти в город. Эй, сюда! Сюда иди, говорю! Убивать тебя буду! И одновременно со словами он бросил второй шар, но поскольку внимание зверя было уже на нем. Мордогарш с легким щелчком без проблем отбил шар в сторону. Мм, мелкий, ты что творишь? Беги сейчас же!» Со стороны он слышал перекликающиеся голоса рыцарей и авантюристов. Но Ален не ответил ни на голос, ни на совет. Все его внимание должно быть на мордагарше. Заметив, что он, наконец, успешно обратил на себя внимание зверя, Али написал дугу вокруг повозки и встал так, чтобы мордогаж был между ним и городом. И, не забывая поддерживать на себе агр, он стал заманивать зверя все дальше в сторону гор Белого Дракона. «Что? Страшно? Псина подзаборная!» И бросил стальной шар из-под тишка посреди предложения, но мордагарш с легкостью отбил и этот. Один глаз он тому разбил, но дальше нанести хоть какие-то повреждения похоже будет сложно. И в этот момент, отбив последний шар, просто следящий за ним все это время мордагарш опустил свое тело к земле: Гра! И, взвыв к небесам, зверь медленно стал подниматься на задние лапы. Высота стоящего на ногах в полный рост Мордогарша была уже где-то 6-7 метров. А недоеденный труп лошади был отброшен в сторону. И передние лапы его тоже коснулись земли, направив все его тело только на Алина. «Давай!» Одновременно с голосом Алина Мордогарш ринулся вперед, набирая скорость с каждой секундой. «Отлично, Агр на мне! Я заберу Мордогарша к горам!» Крикнув напоследок рыцарями-авантюристам, Алин изо всех сил пустился в бег. Призвал книгу и проверил восстановление маны. «Блин, еще нет, все по-прежнему на нуле!» «Черт, она ведь уже должна восстановиться!» Такая мысль промелькнула лишь на секунду. Сейчас ему нужно сосредоточиться на беге. И на враге. Он уже чувствовал Мордогарша буквально кожей на спине. Ак! Похоже, волк был быстрым. Ловкость Алина достигла шестиста. Но человекоподобная рука Мордогарша настигла его практически мгновенно. Резкая смена ног, смена центра тяжести, смена направления. Но и этого оказалось недостаточно. Он потерял равновесие и упал на землю. Ален поспешил подняться, даже не упав еще толком. Но на мгновение, исчезнувший из поля зрения Мордогарш, тут же снова встал перед глазами. Он ожидал следующего удара, но вместо этого увидел лишь ухмылку мордагарша. Похоже, тому нравилось это представление, как Ален валяется на земле на четвереньках. Он ухмылялся с раздавленным в кашу глазом, отчего поведение зверя казалось еще более жутким. Оно и видно, зверь никогда не смотрел фильмы 90-х. Нынешняя ситуация напомнила Алину один случай из прошлой жизни, когда он в пошаговую РПГ играл, и практически добивший босса вдруг остановился, ибо ход перешел к игроку. Так что вместо того, чтобы добить его, эта морда просто протягивала к нему лапы в неловкой позе и странно лыбилась. На самом деле Алин прекрасно понимал, почему сложилось столь смехотворное лично для него, ситуация. Мордогарш игрался с ним. Монстр пытается насладиться моим отчаянием, а я едва могу хохот сдержать от всего идиотизма ситуации. Но зато мана восстановилась. Алин ни на секунду не убирал свою невидимую книгу и, наконец, дождался. Для начала не хватает скорости — птицами поднять Нет, нужна защита. Здесь, если ошибку совершу, то. Бафы от божественной защиты были следующими. Ветка птиц, скорости интеллект. Ветка гадов, скорости защита. Ален медленно пятился, все еще сидя на земле. Тело дрожало, а на лице лишь неописуемый ужас. Столь обожаемый его добычей. Гра. Гр и Мордагарш, похоже, действительно проявлял немалый интерес к его такому виду. Лицо, напоминающее человека, было искажено восторгом. «Что за злобная тварь? Маша о нем может лучше не рассказывать». Так и знал, что у отца вкусные имена худший на всей грёбаной планете. Остается только молиться, что если Терезе родит еще кого-то, то чтобы это была девочка. Еще одного дурацкого имени их семья не выдержит. Все еще изображая ужас, Ален тайно использовал книгу, чтобы изменить свой билд. Если камни есть в хранилище, то он может и создавать, и синтезировать без рук и сразу в книге. Сейчас у него было 20 е растений и он заменил их все на карточки егадов. Книга сверкала и дрожала, постоянно прорабатывая команды удаления и создания. Всех самонов Е и f зверей он тоже заменил на е -гадов. Новый билд. Е-гады 36, Е-птицы 4. По ощущениям, Мордогарж был быстрым, так что он сразу заменил все карты на те, что увеличивали скорость. К тому же скорость -то у этого зверюги он хоть знал, а вот сила атаки у того все еще была под вопросом. Он не мог позволить себя ударить. Алин все так же пятился. Мордогарш все так же наслаждался. И как только внимание того ослабло, Алин мгновенно пустился снова в бег. Сзади раздался шум, оглушительный из-за которого даже от земли чувствовалась дрожь. И по этому звуку Ален отчаянно отмерял расстояние до Мордогарша. «Еще немного, нужно еще совсем немного дальше. Он должен увести зверя от города. Это само собой разумеется. Но он также и хочет победить. От той повозки они еще и нескольких сотен метров не отбежали». Рыцари и авантюристы все так же в поле зрения. Если он хочет использовать призыв, то это нужно делать дальше. Наконец километр. Сзади раскрученные деревья с оглушительным хрустом разлетались в щепки, пока эта адская игра в салке продолжалась. Они оба неслись как пули. Итак... Пробежав еще несколько сотен метров, он и Мордогарш полностью исчезли из вида горожан. Отлично! Агихисон. Алин Ален вызвал три егада. Так как Мордогарш-Биранга, меньше трех не возымеют вообще никакого эффекта. Блестящая на свету пыль опустилась зверю прямо на лицо поскольку звук отбега мордогарша прекратился, Ален также остановился и обернулся. взглянуть на эффект: Гра! Но мордогарш лишь прыгнул в воздух и своими длинными человекоподобными руками одним махом смел всех трех бабочек. Э не сработало иммунитет или просто не повезло. Дебаф егадов срабатывал не в сто процентов случаев. И теперь было непонятно, стоит ли еще попробовать, или эта морда вообще невосприимчива ко сну. Черт опять бежит. Самоны исчезли за один прыжок, и адские салки продолжались опять. Ален снова несся как призрак по редкому лесу, возрождая своих самонов в книге на лету. С тех пор прошло три часа, и сейчас Ален прятался за деревом. Дерьмо, он вообще не работает. Вообще никакой дебаф не работает. Ален достал из хранилища плащ и натянул его поверх своих одежд слуги. Он уже успел перепробовать все дебафы гадов от G до Е. E. И раз уж ни один из них не сработал, он отбросил свою первоначальную идею победить. Теперь он просто пытается сбежать. Ибо он вообще не представляет, как без дебафов победить вот это чучело. Ну что, все? Пора возвращаться в город? Говно камней перевол на эту морду просто гору. Это случилось в тот момент, когда он заметил, как сильно просели его с таким трудом накопленные запасы камушков. «Ках-ках!» Внезапно дерево, на которое опиралась спина Алина на высоте пяти метров от земли, тряхнуло. И в нос прокрался сильный звериный запах. «Ка!» Удивленный Ален обернулся. Там перед ним предстало улыбающееся лицо Мордогарша. Тот, словно человек, вырывающий сорняки с огорода, вытянул дерево с корнем. То самое, на котором сидел Ален. Ален рванул от него, и Мордогарш, как и раньше, пустился следом. Эти адские салки так просто не закончатся. С тех пор прошло три дня. У северных ворот появился мальчик в черной одежде и в плаще. — Черт, неужели вернулся мать вашу за ногу? — О, привет, давненько тебя не было. — Здравствуй. Алин вернулся в город впервые за последние три дня. Одежда вся изодранная за время адских салок. И сам он не успел договорить приветствие, как упал на землю лицом вниз. Э, — Эй, ты как там? Эй! Ошарашенный привратник тут же подбежал к упавшему мальчонке. Но тот, кажется, был жив. Только мерное сопение раздавалось из-под уткнувшегося в землю носа. Алин уснул, словно бы оборванная нить. Уснул впервые за последние три дня. Такова была первая встреча Алина и Мардагарша.